своим старшим лакеем. Он всех водит за нас, держит под замком арсенал и казну и продовольствие, отказывается помочь оружием, Фальцу, все нарочно путает, так чтобы никто ничего не мог понять. Завтра мы будем в Каровстрове, сказал Маркс, и попробуем убедить членов временного правительства принять наш стратегический план. Мы не питаем никаких иллюзий насчет этих господ из мелкобуржуазной партии, но попытаться убедить их надо во что бы то ни стало. Доктор Маркс, прощаясь, попросил Виллих, передайте этим адвокатам, коммерсантам, школьным учителям и недоучившимся студентам, что нам нужны артиллерия, порох, ружья и патроны. Я берусь в одну неделю превратить свой отряд в корпус, в армию, все население на нашей стране. Здесь можно действовать стремительно, наступать и побеждать. С этих гор легко будет нестить вниз на равнины, вдогонку вшивым королевским прусакам. Маркс и Энгельс распростились с Виллихом и его соратниками. Встреча представителей Временного правительства с редакторами Новой Рейнской газеты произошла в угрюмом помещении, напоминавшем старую часовню. Сквозь разноцветные стекла окон Слабо пробивался синий и розовый свет. За большим круглым дубовым столом, кроме Маркса и Энгельса, собралось десять членов Временного правительства. Маркс обратился к ним с горячим словом. «Прусские королевские войска собирают мощный кулак на границе с Пфальцем. От Пфальцской западной границы до Баденской только несколько часов пути. Нам стало известно от надежных и хорошо осведомленных лиц, что между Сар и Крейцнахом сосредоточено для вторжения в Пфальц и Баден 27 прусских батальонов, 9 батарей артиллерии и 9 полков кавалерии. Сведения о дислокации этих войск мы передали вашему штабу». В зале зашумели. «Пусть только сунутся, не посмеют, воодушевленный народ непобедим». Маркс продолжал говорить. Он указал на то, что в распоряжении Баденского правительства имеется целая армия, которая настолько прогрессивна, что стала во главе революционного движения. «Вы получили власть из рук этой армии», — заявил Маркс гневно. «Ваши арсеналы ломятся от оружия и боеприпасов. В ваших банках лежат большие запасы денег, иностранной валюты и драгоценностей. В ваших цех-гаузах много продовольствия». У вас есть все возможности в самые короткие сроки создать Большую баденскую революционную армию, вооружить Пфальское народное ополчение и ударить по королевским войскам, ринуться на них с ваших гор и высот, не дожидаясь, пока они у вас их захватят и вышвырнут вас в Швейцарию. Быстро вы подсчитали все наши богатства». Прусаки никогда сюда не полезут, они боятся баденцев как дьявола. Мы, слава богу, сидим у себя дома и никуда пока не собираемся, ни в Пруссию, ни в Швейцарию. Так будет и впредь, Амен. Восстание в городах Рейнской Пруссии, откуда мы сейчас прибыли, продолжал Маркс терпеливо. Еще окончательно не побеждены, но находятся под серьезной угрозой. Рабочие Кёльна, Эльберфельда, Золингена готовы в любой момент выступить вам навстречу. Однако вам известно так же, как и мне, что в многочисленных гарнизонах и крепостях Рейнландии расположена одна треть всей прусской армии. На вашей же земле имеется всего две-три крепости, в которых заперлись сейчас ничтожные гарнизоны. Надо собрать революционные армии и выступать, не теряя ни одного дня. Продвижение баденских армий к Франкфурту и пфальцских отрядов к Триру может еще спасти повстанцы в рейнской Пруссии вызовет восстание на Мозеле и Эйфеле, в Нассау и обоих княжествах Гессен. Мы располагаем доказательствами, что в рейнских местных войсках ненавидят прусско-королевских офицеров и жандармов не меньше, чем у вас в Бадене, и что восстание там вспыхнут немедленно, как только Баденская революционная армия двинется на север и северо-запад. «Незачем лезть! Мы свое дело сделали!» Пусть каждая провинция Германии действует на свой страх и риск. Маркс энергично поддержал Энгельс. Не обращая внимания на возгласы, недовольных таким оборотом беседы членов Баденского правительства, не желавших ничего, кроме умеренных действий, Энгельс сказал, «Господа, мы предлагаем вам хорошо продуманный план организации революционной армии с центром вашей свободной от прусских войск стране. Надо немедленно собрать из наличных регулярных войск